Глава 42. Приём кота болота. Аури, уставшую до крайности, увезли домой ее бабушка и мама. Аруха и Лэлланд отправились в гостиницу. Надо же передохнуть после такой чудесной охоты, довольно улыбалась Руха, с комфортом размещаясь в автомобиле Соколовского. А кроме того, еще и посмотреть, что там с бедными мальчиками. Под бедными мальчиками она имела в виду отца и брата Ауре. «К бедным мальчикам пока заходить сильно не рекомендуется», — покачал головой Филипп. «Ты же знаешь, что лиса Ярости долго не выводится из крови». «Знаю, конечно», — кивнула лиса. «Другое дело, что Лёлик может сделать их немного поспокойнее. Конечно, до известного предела, но всё-таки». «Не факт, что Лёлик...» «Сможет успеть поймать взгляд», — честно признался Соколовский. «Зелье было сварено концентрированное. Зельеварка очень умелая». «Ты поэтому велел Лёлику полностью лишить её воли?» «Да, она реально опасна. Её можно было или превратить в рабочий автомат, выполняющий команды ограниченного количества лиц, которым я доверяю, или разбазарить целую лисицу» невесело усмехнулся Соколовский. Что так, что этак, для нее не сильно весело. Но первый вариант дает возможность хоть как-то нивелировать вред, который она нанесла. Знаешь же, что о веселье для лисицы, которая варила лиса ярость и все остальное, говорить уже не приходится. По нашим законам она полностью лишила себя права на жизнь. Знаю и был готов к тому, что убеждать твоих соплеменников мне придется дольше. Ты себя недооцениваешь. Ты говоришь и действуешь как тот, кто имеет на это право. А что самое потрясающее, так это то, что ты управляешь не только людьми или лисами или воронами. Руха усмехнулась. Ты парадоксальным образом становишься тем, кто может управлять всеми нами. Такого я и не припомню». Такого раньше не было, абсолютно спокойно кивнул скромный Соколовский. И вообще-то я этого не хотел. Так получилось. И это замечательно, потому что обычно разновидовые существа исконного мира в этих землях действовали по отдельности, разве что лично где-то общались. Но это были единичные случаи, да еще весьма редкие. А вот сегодня лисы и вороны — Начали работать вместе, и все вышло на порядок удачнее. Я не могу обещать, что это станет правилом. Кроме того, некоторые виды ни нипочем не будут сотрудничать. Вот хоть те же живой ты. Примечание автора. Живой ты — змеи с петушиным гребнем, коронах или на голове, существование которых ученые категорически отрицают, многочисленные очевидцы упорно подтверждают. Про них и сказки бывали. Кроме странностей с головой, утверждают, что они умеют летать или, по крайней мере, высоко прыгать. «Ну, ты вспомнил!» — усмехнулась Руха. «Эти вообще ни с кем не сотрудничают!» «А вот не скажи!» — покачал головой сокол. «Неужели они к тебе обратились?» «Да!» Правда, через посредников, но что было, то было. «А что им надо?» «Сложно сказать. Я пока не общался. Они просто прислали просьбу прибыть и выслушать их. Но в любом случае, с учетом их характера, сотрудничать с другими видами они не станут». «Да пусть бы хоть не пугали. Уже радость!» Фыркнула Рууха. «У людей ведь как?» «Один увидит летящего на него по воздуху живой-то, а потом будет лопатой или палкой стучать по всем встречным змеям, даже безобидным, как дождевые червяки». «Полозом только так не скажи», — рассмеялся Соколовский. «Да, кстати, у меня поселился еще один представитель рода говорящих котов. Точнее, еще одна — это кошка». «Да ладно», — обрадовалась Руха. «А как же мой любимец Терентий это перенес?» Сходу от души нахамил, а теперь страдает от заслуженного презрения и игнора. «Я должна это видеть!» У Рухи заблестели глаза, а якобы дремлющий Лёлик вздохнул и изобразил на физиономии выражение под названием «Я так и знал». В гостинице сокола, вышедшего из гаража первым, встретили с волнением. «Танечка, всё отлично. Аури с мамой и бабушкой. Злодеи пойманы, примерно наказаны, так что у нас всё расчудесно». Успокоил свою сотрудницу Соколовский. «Вран едет на машине Рухи и скоро будет. А Крамеш пока присматривает за поведением одной из злоумышленниц для контроля за её адаптацией в новом психическом состоянии». «Фух, вот и хорошо». — выдохнула Таня, которая, конечно, переживала. — А у нас тоже все хорошо. — Да, только те два лиса расходятся все больше и больше, уже на стены бросаются. — При применении лиса так и бывает, — подтвердил Соколовский. — Я привез Руху и Лелика. Они на день-два побудут тут, а я должен съездить навстречу. Как раз хорошо успею доехать. «Оставляю гостей на вас». «Замечательно», — обрадовалась Таня. «Сейчас я скажу Карине, чтобы она приготовила им комнаты». Сама Татьяна заторопилась на кухню, но была перехвачена Терентием, который встретил ее в коридоре и применил прием кота-болота. При таких маневрах небольшого в сущности животного человек вязнет в нем, как в настоящей трясине, и лишается не только скорости передвижения, но и вовсе способности куда-то идти, по крайней мере, пока не выпутается из кота. «Тереня, ты меня зачем стренуживаешь?» — возмутилась Таня. «Для содействия», — тихо признался Терентий. «Нужно, чтобы руха мне помогла, но тайна понимаешь?» «Пока не очень». «И что ты такая непонятливая?» — возмутился кот. «Надо, чтобы ты передала рухе мой мяф помощи. Ты же понимаешь, что у меня долг, да?» «Какой еще долг?» «Да перед родом же. Ой, что ты сегодня так тормозишь? Перед родом говорящих котов, разумеется». «И в чем же он состоит?» Татьяна как раз сообразила, что именно имеет в виду кот, но не собиралась облегчать ему задачу. «Как? В чем? Я просто обязана оставить как можно больше потомства, и тем более от говорящей кошки!» «А ты ей уже об этом сказал?» – осторожно поинтересовалась Таня. «Конечно! Конечно, я сказал!» – продолжил Терентий, причем крайне оскорбленно. она? Она? Ну, спроси, вот что она сделала?» что ты просто так стоишь». «И что же она сделала?» «Треснула меня по уху так, что у меня до сих пор ощущение, что вокруг него комар вьется и звенит». «Э, понимаешь, какое дело? Я бы тоже оскорбилась, если бы ко мне кто-то пришел и объявил, что у него супермиссия сделать как можно больше детей, а сейчас ликуй, недостойная». «Очередь дошла и до тебя!» «Да почему недостойная-то?» Удивился Терентий. «Как раз достойная!» «Вот она достойна тебе и ответила!» Кивнула Татьяна. «Что? И ты бы по уху дала!» Изумился кот. «Морально, безусловно! А если бы стал настаивать, то право на самооборону никто не отменял!» «Ужасно!» Как нам тяжко жить, вздохнул кот с непередаваемым выражением. Нам это кому? Котам и мужчинам, пояснил Терентий. Ты ж пойми, у меня долг перед родом. А у нее перед собой, парировала Таня. Бася, видимо, не хочет, чтобы ее воспринимали только как средство для заведения котят и отдачу твоих долгов кому бы то ни было. — Да я ж того! Я ж не просто! — засуетился Терентий, запрыгнув на подоконник и потянувшись к Таниному уху. — Я тут смотрел, смотрел, а она — ничего себе! — Посмотри еще, потому что если ты ей придешь и что-то такое скажешь, то тебе не просто по уху дадут, тебе хвост бантиком завяжут. — Серьезно? — изумился Терентий. «И где логика?» «А вот пусть тебе Регина объяснит. У нее это хорошо получится. С огоньком!» Посулила Таня. «Погоди! И куда это ты так быстро заторопился? Руха сейчас из гаража придет!» «Да я тут подумал, что пойду лучше еще на крышу схожу, спою о жизни моей тяжкой, Эдику морду начищу, воздухом подышу». «Все проще, чем думать, как и кто воспримет такой житейский в сущности вопрос». Терентий пинком открыл дверь, ведущую на чердачную лестницу, и канул там. Впрочем, ненадолго не успела Таня дойти до стены, которая являлась входом в её квартиру, как он выглянул из дверного проема и заявил. «Никому ничего не говори», «У нас с тобой был конфиденциальный разговор. Я подумаю, как мне выживать в таком беспределе, а потом еще с тобой побеседую на эту тему». «Хорошо, хорошо», — покивала Татьяна. «Думать, прежде чем говорить, — это вообще очень полезное занятие. Однозначно, по уху реже будешь получать». На лестнице, ведущей с первого этажа, что-то загрохотало. Голос Рухи уточнил, цел ли её любимый Лёлик и чуть менее любимый чемодан. Очень невнятный ответ Лёлика свидетельствовал о том, что как минимум один из любимых более-менее цел. Так что Таня поспешила вернуться, чайник подождёт, а вот её чудесная знакомая нет. Руха действительно ждать не очень любила, так что достаточно язвительно выясняла у внука, Собрался ли он жить на её чемоданчике после того, как прокатился на нём вниз с лестницы? Или можно рассчитывать на то, что он когда-нибудь слезет с её вещей? «Ой, Танечка, как я рада тебя видеть!» — обрадовались все. И Руха, которая оставила в покое внука и заспешила к Тане обниматься, и Лёлик, которому выпал шанс без комментариев бабуле, отсоединить себя от здоровенного чемодана. «Я тоже так тебе рада! Лёлик, тебе помочь?» Таня оценила размеры чемоданчика, в который можно было запихать всего немаленького лиса, причём в его людском виде, да ещё и место осталось бы. «Ни в коем случае!» — провозгласила Руха. «Лёлик, вперёд к свершениям! А мы с Танечкой пойдём в наши комнаты и будем ждать тебя там!» Руха шагнула вперёд, а Таня, сочувствуя Лёлику из-за габаритов с вершиней, кивнула гостиничной сове, которая пряталась за одной из балясин мраморной гостиничной лестницы, указав ей на несчастного Лёлика. Сова понятливо угукнула и слетела к гостю. Ей-то нетрудно. «Так, рассказывай. Сокол поведал мне про говорящую кошку. Руха времени зря не теряла. Какая она?» Что с Терентием, как он ей нахамил. От Соколовского никаких нужных деталей не получить. Я его люблю, конечно, но мужчины наполовину нюансов внимания не обращают. Не знаю, как Филипп Иванович, он, по-моему, весьма наблюдательный, но вот Терентий точно не обратил внимания. Таня быстро описала первую встречу и последующие терентьевские заходы, не упоминая недавней беседы. Потрясающе, потрясающий везучий кот. Я бы на месте этой кошечки с ходу вышла бы за него замуж, вот прямо не раздумывая. Почему? Как же? А профессионально испортить ему жизнь? Да еще так, чтоб он не убежал. А отомстить так, как он этого заслуживает. Рука в азарте потёрла ладони. Ах, какие грандиозные возможности! «А что она еще делает, когда не сдерживается, чтобы устроить коту достойное возмездие?» Услышав о том, что Иван начал регулярно питаться под воздействием грубого кота-шантажа, что новенькая пара с проблемой ночных крыльев взята под шефство, а Муринка катается верхом на бассейне, когда расстроена из-за уртяна, Руха заявила. «Танечка, веди меня к этой замечательной кошке!» Я прямо чую родственную душу. Как она сказала? Тапнуть по эскейпу? Великолепно. И почему мне это в голову не пришло? На следующий день она пригрозила, что уляжется спать на клавиатуру, рассмеялась Таня. Без укоризненно, похвалила Руха. Самой это хотелось сделать. Так, а где же Лёлик с моим чемоданчиком? Как выяснилось, и Лёлик, и здоровенный чемоданчик Уже давно были в коридоре. Просто разумный Леланд решил, что пока лучше под горячую бабулину лесолапку не попадаться. Так что притормозил сову, попросив отпустить ношу у окна, а потом просто заболтался с прибывшим Враном. — Лелечек, радость моя грузоподъемная! — возликовала Руха. — Затаскивай вещи в номер и болтай с Враником хоть до вечера. «А я пошла знакомиться с новой родственной душой». «О ком это она?» — шепотом уточнил лёлик у ворона. «Думаю, что о бассине. Они чем-то похожи. По крайней мере, решительностью, так точно». Бассину Таня и Руха застали на кухне. И если Татьяна и удивлялась, почему эта кошка до сих пор не вышла знакомиться и общаться, то тут сразу поняла, в чём дело». Бася была сильно занята. На диванчике сидели и плакали Карина и Светлана. «Черно-белое совершенство!» — шепнула Таня Руха. «Карину я знаю. А беленькая это кто?» «Голубка!» — также беззвучно ответила ей Таня. «Она человек, но со способностью становиться голубкой». «Потрясающе! Как много я пропустила!» «Но какая же кошу умница, утешает в высшей степени правильно, одобрилаРха с ходу решив помочь. Когда руха начинала кого-то утешать, можно было только сделать выбор и или успокоиться самому, или упокоиться с миром, чтобы долго не мучиться. Девушки разумно выбрали первое: Инстинкт самосохранения никто не отменял.